Глава 32 Наступило Рождество. Ханна отметила праздник дома на Шепаргатн вместе с Уве. Они сходили в кино на Поцелуй женщины-паука и навестили в больнице отца Уве Поцелуй женщины-паука бразильско-американский драматический фильм 1985 года, режиссер Эктор Бабенко. На второй день Рождества они позвали к себе в гости мать Уве отведать кофе с традиционными шафранными булочками. Она по традиции посетовала на отсутствие в их доме рождественского убранства, а Увы традиционно же отказал матери в ответ на просьбу выписать ей побольше тех успокоительных таблеток, которые так замечательно помогали уснуть. За два дня до Нового года Уве улетел в Западную Африку на очередной врачебный конгресс. Ханна проверяла контрольные работы, а потом разговаривала по телефону с одним нервным докторантом. Почти опустошив бутылку вина, Ханна неожиданно для себя позвонила матери в Маракеш, где та традиционно проводила Рождество в компании друга-художника. Едва положив трубку на рычаг, она опрометью бросилась в туалет, где ее тут же вырвала, и причиной тому было невыпитое вино. Пятью днями позже домой вернулся Уве. Такой же уставший, как и в прошлый раз, и снова с подарком для Ханны. На этот раз ей предназначался антикварный кисет, сделанный руками умельцев народности Коса. Ханна отвела ему место на стене рядом с мексиканской маской, украшенной яркими жемчужинами. На улице было 10 градусов мороза, и Стагольму топал в глубоком снегу. Ханне нужно было преодолеть небольшой отрезок пути от автобусной остановки до полицейского управления. Но даже несмотря на то, что на ней была теплая овечья дубленка, толстые варежки и вязаная шапочка, она замерзла. Снегоуборочные машины курсировали по городу взад-вперед, а автобусы отважно проезжали по обледеневшим мостовым. Линда уже была на своем месте в небольшом конференц-зале, который отныне закрепился за их следственной группой. Едва завидев Ханны, она вскочила со стула и заключила ту в долгое объятие. «Ну, привет, милая, как ты?» «Прекрасно. А ты?» «Отлично. Во всяком случае, в сочельник я выбила себе выходной, так что не жалуюсь». «Здорово», — обрадовалась Ханна. «Как вы праздновали?» «Сеструхой и ее выводком. У нее три пацаненка-дошкольника, так что да, можешь себе представить. Все вверх дном, но все равно довольно уютно получилось». «А что нового в расследовании?» Невзирая на собственное двухнедельное отсутствие в полицейском управлении, Ханне не удалось избежать знакомства с многочисленными публикациями о болотном убийце в прессе. Эта тема все еще не сходила с первых полос, и, если верить репортерам вечерних газет, улицы Эстертуны с наступлением темноты отныне пустели. Гражданское объединение «Друзья Эстертуны» созвало большой народный сход, в ходе которого были выдвинуты требования о принятии силовых мер либо об отставке действующего руководства коммуны или о том и другом одновременно. Однако из статьи было неясно, о каких конкретно силовых мерах шла речь. Линда тихонько вздохнула. «Так себе дела. Мы изучили всех осужденных за сексуальные преступления, побеседовали со всеми владельцами недвижимости, выяснили, где хранятся ключи вездеходы. Но ты понимаешь». Она примолкла, но потом вновь просияла. Усадила Ханны на один из стульев и выудила из зеленой папки какой-то журнал. «Вот, погляди-ка». «Бурда», — прошла Ханны название издания. С обложки в камеру улыбалась женщина в длинном свадебном платье. «Можно с тобой посоветоваться?» — спросила Линда, и, не дожидаясь ответа, принялась листать журнал. «Я подумываю, вот о таком», — продолжала Линда, указывая Ханны на белое платье с кружевным лифом. «Или, может быть, о чем-то таком». Она пролистала еще несколько страниц, и указала на платье схожего фасона с глубоким вырезом на спине энтузиазм линды обрадовал ханны ты планируешь шить сама поинтересовалась она прикидывая по таблице сложность кроя и расход тканей я да ты что с дуба рухнула я едва способна занавеску подшить а вот сеструха моя шьет она обещала не знаю что и сказать призналась ханны они оба очень красивые дверь распахнулась И в конференц-зал вошли Лео и Робон. Линда поскорее запихнула журнал обратно в папку. Когда Робан кивнул, выражение его лица Ханны почудилась некая отчужденность, натянутость, которой прежде не было. Робон избегал встречаться с ней взглядом, а когда она брала слово, опускал глаза вниз, упираясь взглядом в полированную столешницу. Ханна констатировала, что робон настря отреагировал на ее отказ чем она вначале предполагала. Возможно, ей следовало разрешить эту ситуацию каким-то иным способом. «Но уж нет», — подумала она. «Это он вел себя мерзко, а не я». Однако возникшее ощущение неловкости быстро обосновалось в груди, словно невидимый груз, который Ханна безуспешно пыталась сбросить. Следующие полчаса группа посвятила краткому обобщению всей информации о деле на данный момент И Хана вскоре стало ясно, что за время каникул расследование не продвинулось сколько-нибудь далеко. Однако им удалось отыскать небольшую квартирку с видом на Берлин-Паркин, где отныне разместился наблюдательный пункт. А Линда за это время успела изучить вещи, принадлежавшие Брит-Мари. «Самое для нас интересное — это, конечно, ее блокнот», — заговорила Линда. «Вообще говоря, в нем не содержится особенно новой информации», «Много деталей расследования, но все это в целом нам уже известно. Из ее записи также следует, что Брит Мари по собственной инициативе совершила поквартирный обход жителей района. Она, судя по всему, искала матери-одиночек с маленькими детьми, которые проживали на верхних этажах. Потенциальных жертв», — констатировал Лео, засовывая за щеку свой всегдашний снюс. «Именно. И эта последняя запись как раз об одной из таких девушек». «Гунила Нюман проживала на Лонгаттен, 27. Насколько нам известно, с ней ничего плохого не произошло, но мне удалось ее разыскать. Она живет в городе на Рингвеген. «Отлично», — сказал Робан. «Поезжай и переговори с ней. А мы продолжим следить за Берлин Паркин. Правда, ресурсов, чтобы находиться там круглосуточно, у нас нет». «Убитые женщины работали в дневное время», — сказала Ханне. «Мне кажется, наблюдение в парке необходимо только по выходным, а в будни — по вечерам». «Таков наш план», — коротко отозвался Робан, упершись взглядом в белую столешницу. «Но ребята из наружки говорят, что им сложно надолго оставаться в парке. Там они привлекают к себе излишнее внимание. Так что, по большей части, они, к сожалению, находятся в квартире». «В парке в основном гуляют мамаши с детьми», — пояснил Лео. «Ребята ведь не могут сидеть на лавочке, почитывая газетку, когда на дворе десятиградусный мороз. Или еще хуже, стоять и пялиться на малышей, как извращенцы». В конференц-зале стало тихо. Лео немного подтянул свой тощий конский хвост, а Линда задумчиво наклонила голову. «Ну, а я могла бы», — произнесла она, и ее темные глаза заблестели. «Я могу даже взять коляску, чтобы все выглядело правдоподобно». Робон глубоко вздохнул и принялся растирать виски большими указательным пальцами одной руки. «Линда, милая, мы не можем впутывать ребенка в это дело, ты же понимаешь». «Но если...» «Нет», — с нажимом произнес Робин, — «это решено». «Преступник ни разу не причинил вред ребенку», — упорствовала Линда. «Я могла бы иногда брать с собой туда младшего сына своей сестры и общаться там с другими мамашами». «А потом, когда примелькаюсь, я смогу там появляться вообще без ребенка». Линда на мгновение замолчала, а потом снова заговорила. «Или можно вовсе засунуть в коляску несколько одеял. Такие малыши ведь все время только и делают, что спят». В тот же день после обеда Линда и Ханна отправились на встречу с Гунилой Ньюман. По дороге Линда безумолку болтала о своей сестре и замечательных, но безумно шумных племянниках. Ханна мычала в ответ что-то нечленораздельное и улыбалась, но никак не могла перестать думать о том, как изменилось по отношению к ней поведение Робана. «Послушай, а что стряслось с Робаном? Что-то случилось? Он показался мне каким-то кислым. Полосатый-то? Не, ему просто не по себе от того, что у нас до сих пор нет подозреваемого. На него же давят и начальство, и пресса». Ханна не стала упоминать об их с Робаном походе в бар «После работы» потому что вся эта ситуация заставляла ее чувствовать себя заморавшейся. 35-летняя Гунила жила в маленькой съемной квартире в районе Сканстуль. Ее густые волосы, выкрашенные в блонд, были заплетены в толстую косу, а на мускулистых руках красовались крупные татуировки. «Мне повезло», — сказала она, когда Линда похвалила квартиру. «Здесь совсем рядом южная больница, а я там работаю». «И есть отдельная комната для Карины, на то время, что она живет у меня». «Но почему вы хотите поговорить со мной об Эстертуне? Я ведь уехала оттуда почти десять лет назад». Линда рассказала ей о болотном убийце и Брит-Мари. «Я видела заголовки», — кивнула Гунила. «И помню ее эту Брит-Мари. Только я не знала, что она пропала». «Тогда этого никто не понял», — сказала Линда. «Можешь рассказать, при каких обстоятельствах вы познакомились?» Гунила изогнула бровь. Она позвонила мне как-то вечером и попросила разрешения прийти. Объяснила, что расследует убийство. А потом... Да, она интересовалась, не видела ли я кого-то подозрительного в округе или на крыше. «Простите, но мне показалось, что это звучит смехотворно. Почему и каким образом я должна была увидеть кого-то на крыше?» «Так ты видела что-нибудь подозрительное?» «Нет, но она оставила мне свой номер и просила звонить, если я что-то замечу. А еще она велела мне держать балконную дверь запертой. Потом прошла неделя или две, я точно уже не помню. Однажды вечером я заметила, что в парке уже долго стоит какой-то человек и пялится в мои окна. Тогда я ей позвонила». «Как он выглядел?» — спросила Линда. «Боже мой, я уже совсем не помню». И мгновением позже. «Вы же не думаете, что это был он, болотный убийца?» «Можешь припомнить точно, какое было число?» Вместо ответа задала Линда еще один вопрос. Гунила покачала головой. «К сожалению, нет. Но в тот вечер она обещала зайти ко мне, если успеет. А больше я о ней ничего не слышала. И никогда больше не видела того человека в парке».